Доверяй и проверяй. Виктор Кузнецов, генеральный директор и сооснователь онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру. Меня часто просят рассказать про мои самые крупные ошибки. Задумываясь об этом, я понял, что, как и многие, сильнее всего ошибался в людях. Точнее, в оценке людей, связанных с этим решениях. Кого и на какую задачу поставить, как развивать, что доверить. Еще Эйнштейн говорил, что не стоит оценивать рыбу по умению лазить по деревьям. Опыт в работе с людьми приходит не сразу. В 20 лет мы с партнером основали онлайн-магазин инструментов. Первый движок сайта мы написали за одну ночь, а первый заказ от клиента приняли во время лекции по физике. Небольшой офис обустроили прямо в студенческом общежитии. Мы все делали сами, и вопрос доверия просто не возникал. Сейчас наша компания входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России в сфере DIY. В ней работают более 5000 человек, и мы занимаем 11 -е место среди работодателей страны. У нас 323 магазина в 200 городах и почти миллион товаров в ассортименте. Наш сайт стал первым на рынке DIY маркетплейсом, который ежемесячно посещают 19 миллионов человек. Конечно, управлять такой махиной без делегирования Просто невозможно. Если я хочу быть бизнесменом, а не ремесленником, который все делает сам, то мне не обойтись без команды, имена с большой буквы «К». Потому что наша компания стоит на трех китах – клиент, команда, эффективность. Только сила и профессионализм нашей команды, помноженные на правильное позиционирование на рынке, дают нам возможность получать такие сверхрезультаты. В эффективной команде каждый участник на пол головы выше лидера в том деле, за которое отвечает. Поэтому на своем участке работы каждый становится проводником инноваций и изменений. Как можно работать с крупными специалистами, не доверяя им? Это в принципе невозможно, если хочешь иметь сильнейшую команду, которая развивает масштабные проекты. Но давайте уточним, что мы понимаем под доверием. Социологи и психологи называют так открытые, позитивные взаимоотношения между людьми, основанные на уверенности в порядочности и доброжелательности другого человека. Интересно, что в основе доверия лежит уверенность не в результатах взаимодействия, а именно в том, что человек будет вести себя «порядочно», то есть действовать честно, справедливо и делать максимум для достижения совместной цели. Получится ли достичь результата или нет, Это уже другой вопрос. Но в любых отношениях есть две стороны. Поэтому того, кому доверяют, тоже важно учитывать. Есть правильное, на мой взгляд, выражение. Если вам удалось кого-то обмануть, это не значит, что он глупее вас. Просто вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете. Поэтому задача предпринимателя не только выбрать надежных людей, но и правильно выстроить с ними отношения и мотивацию. Если говорить в целом, то всегда есть 10% тех, кто никогда не обманет, и 10% тех, кто сделает это почти всегда, а поступки остальных 80% зависят от уровня вашей коммуникации и честной обратной связи. А как же доверяй, но проверяй? Нужен ли при доверии контроль? Я считаю, что совершенно необходим. Доверие и контроль не противоречат друг другу, так же как занятия спортом не заменяют здоровое питание. Только контроль нужен безусловный и абсолютный. Но абсолютный контроль не означает, что нужно требовать отчетов о каждом шаге или постоянных оправданий. Скорее речь идет о полной прозрачности и доступности результатов на любом этапе работы. Идеальный способ контролировать ситуацию – держать все цифры и показатели на виду, чтобы они всегда были в поле зрения каждого участника команды. Когда все результаты на лицо, то отчеты нужны для обратной связи и поддержания мотивации. Есть два основных типа мотивации. Достижение «я сам этого хочу» и избегание «мне приходится это сделать, иначе будут неприятности». Разумеется, в командной работе важен первый тип мотивации. Таких людей не нужно подгонять, они сами идут вперед и ведут компанию за собой. Но именно такая мотивация быстро убивается, если им не доверять, не давать свободы, мелочно контролировать и обвинять. Если пятеро из тысячи командных игроков не оправдают доверия, то это не значит, что стоит лишать доверия и подрезать крылья остальным 995. Поэтому я лучше ошибусь в пяти случаях, чем убью инициативу и энергию тех, кто способен на прорыв. Так что если ставить вопрос ребром, способен ли я доверять, то отвечу утвердительно, без всяких оговорок. Да, я могу ошибиться в человеке, но это не значит, что я разочаруюсь в людях. Я не боюсь таких ошибок, воспринимая их как неизбежную погрешность, которую сторицей компенсируют другие участники команды. Ведь работая в доверительной атмосфере, они не только оправдывают ожидания, но и регулярно их превышают. Так что доверие — это главное условие сотрудничества. Идет ли речь о командной работе или о партнерстве? Доверяем и работаем в тандеме усиливая друг друга для достижения яркой, потрясающей цели. И можем громко заявить о себе. А если постоянно оглядываться и проверять каждого сотрудника, идет ли он в ногу с командой, то далеко не уйдешь.